Артем, первая фраза, которая пришла мне на ум, когда я очнулся, мозги попали в колесо. Затылок саднил и одновременно бухал паровыми молотами качаемой крови. Но почти сразу головы коснулась мягкая и прохладная, прошедшая волной и боль пропала. Я открыл глаза и перевернулся на спину. На фоне яркого розовеющего неба. Стояли две фигуры и улыбились. Хотите угадать, кто? Да, все те же гнусные рожи Ягова и Ивана. Но, блин, как же я был рад их видеть. Я сел и провел рукой по затылку. Под пальцами шершавыми струпями осыпалась сухая кровь, под которой была вполне целая кожа. Я поводил головой и понял, что ничего не болит. И чего я не мог? Сидел бы в машине и пальцами щелкал. — Ага, — согласно и язвительно кивнул Ягов. — Вот так вот щелкал бы ты не пальцами, а хлебалом, и была бы тебе задница. — Я так понимаю, что мы отбились от этих упырей, раз тихо и мирно беседуем сейчас. — Отбились, — буркнул гном. — Потому что рассвет наступил, не видят вампиры при свете. А так бы сидели бы мы сейчас где-нибудь в загоне и кровушку подцеживали господам-гурманам. Дурак ты, Артем, но везучий. В этот момент к нам подошел богато одетый и важный дядька. Небольшая потрепанность всего наряда нисколько не умоляла дорогую стоимость его одежды. Спасибо вам, дорогие мои. Вас послал сам Бог. Воистину мы уже потеряли надежду. Эти твари еще и магией ментальной на разум действуют. Мы уже все чуть не покидали щиты и сами хотели отдать себя в руки этих тварей. Они казались не злыми, просто мы как дети не понимали, якобы. А потом появились вы и заиграла ваша музыка. Было такое ощущение, что подул свежий ветер, выдувая из головы муть безысходности. «Хорошо, что вы знали про то, как они на мозги капают». «А мы не знали», — ляпнул, не подумав я. «Это мы включили, чтобы врага немного огорошить, да вас морально подбодрить. Использовали, так сказать, неожиданность». После моих слов возникла небольшая пауза. «Ну, так, все по воле Господа нашего, вы я. Все случилось так, как не могло быть лучше». Все спасены, а ублюдки потеряли немало своих тварей. Кроме того, среди них и один патриарх. И эта тварь редкостной силы и живучести. Убить такого надо или ему голову снести, или просто разбить напрячь, чтобы мозг разрушить. Вот это и произошло. Вы ему своими палками голову разломали вдрызг. — Невероятная удача! Кстати, разрешите представиться, я владелец этого каравана, зовут меня Ихайль. Мы простояли еще полдня, пока перепугавшиеся люди приводили в себя и имущество в порядок, я успел поспать на кровати в машине, как, впрочем, и мои товарищи. Зато, когда поехали, я чувствовал себя выспавшимся и бодрым, даже через чур. И за повседневную дело я в последнее время не высыпался. Каждый, наверное, знает это ощущение, когда вроде и поспал восемь часов. И питание нормальное. А внутри накапливается усталость. Она как липкая паутина, невесомая, но постепенно обволакивающая ваше сознание. И вот мы уже не видим, какой мир яркий и красивый. В упор не замечая мелкие нюансы. Память начинает помаленьку нас подводить, а когда садишься на стул в свободную минутку, то расплываешься на нем, как медуза, без всякого желания встать. И лишь здоровый сон, когда ты выбросил все проблемы из головы, выключил телефон и, проснувшись, не стал смотреть время. Только так и не иначе можно скинуть с себя эту усталость. С этим караваном мы двигались почти неделю. Проехали три города и несколько малых городков, что примечательно, уже через дневной переход от границы обитания вампиров города и городки практически не имели стен. А если и таковые присутствовали, то не запирались на ночь. Так мы остановились на постоялом дворе, пополничали, я пошел побродить по местности маленького городка. Зашел в несколько ловчонок, не найдя ничего интересного, В один прекрасный момент меня прижало по-маленькому, и я зашел в неприятный переулочек, обсаженный кустами, которые могли прекрасно скрыть сие действия. Каково же было мое удивление, когда посреди тупичка я обнаружил небольшой каменный унитазец. Запашок, правда, тут был тот еще, но сама конструкция была заключена в круг, выложенный из плотно подогнанных камней, имеющих наклон к центру. Возможно, при более-менее приличном дожде вода стекала и вымывала собравшиеся нечистоты, смывая их в отверстие посередине. Примечательно было то, что кроме кустов своеобразное отхожее место не было ничем огорожено. Подивившись такому рационализаторству, я, тем не менее, справил свою нужду и на выходе из кустарника получил по голове. После чего в глазах потемнело, и я провалился в беспамятство. Очнулся я от тряски, лежал спеленатый по рукам и ногам в какой-то вонючей повозке, судя по пыли, катившей по какой-то проселочной дороге. Руки были связаны позади, за запястья, а ноги за щиколотки. Но слава богу, что есть такие унылые дятлы, связывающие людей, как попало. Повозка была крытой и в сумраке рядом со мной лежали тела еще, таких же предположительно, как я, бедолаг. Стараясь не шуметь, кривясь от боли в затылке, я нащупал короткий тычковый ножик за поясницей, вытянул его и осторожно перекинул сяданные руки вперед, проведя их под ногами. Сразу же резанул по веревке на ногах. Острие лезвие, как бумагу, разрезало вязку ног. После этого Я встал на колени, аккуратно порезал веревку на руках. Очень боялся порезаться, ибо видно плохо, а любой порез этим ножиком можно даже не почувствовать сразу. А стер до безобразия И зачарован. Не на тупление, что ли? Да и самозаточку. Кто этих яговов поймет, что они там намудрили? Провел инвентаризацию. Кошель с мелочью и мочты штык с пояса забрали. Также сняли с меня куртку, оставив в одной майке, а с шеи пропали все кулончики амулеты. Обувь отсутствовала также. Носки остались, как и штаны с пустыми карманами. Теперь из плюсов ремень был на месте, как и восемь золотых и две серебряных монетки в кармашках на поясе штанов. Тычковый нож и алмазный шнур, вшитый в кант того же пояса. На внутренней поверхности бедра. Подвязана пластина с рунами, которую я сломал, впрочем, оставив на месте. Маячок заработал, и я был уверен, что мои друзья уже в курсе, где я нахожусь. Ну, примерно. Еще было маленькое лезвие в пряжке ремня, но трогать и извлекать его смысла не было. Рядом за тентом бубнили голоса. Я подошел гусиным шагом поближе, пробираясь между телами бессознательных людей, лежащих вокруг. «Прислушался. Я тебе говорю, что эти господа любят девак, а не мужиков. У тех кровь вкуснее, чем у мужиков. Не первый раз я ездию и деньгов плачуть поболе. «Гусен, у нас нет склад, что приехал и набрал товар по выберу. Опасно стало в последнее время людей скрадывать. Охран роет, так как издатные пропадают». Мы не расспрашиваем, кто да откуда. Есть возможность. По голове и в Тарантас, Пока смена наша на воротах стоит, это в городках без стен работать полегче. Вот так подслушанная пара фраз все расставила на свои места. Гусюн хрипло прокашлялся и сказал, «Скоро начнут очухиваться. Надо проверить мясо, как оно там. Нам еще три уны до лагеря ехать». Неразборчиво заворчав, второй начал шуршать и скрипеть досками облучка. Я быстро огляделся и понял, что свалить или спрятаться не выйдет. Адреналин пошел в кровь хорошими порциями, когда зашуршала шнуровка и полок откинулся, ткнул ножом в появившееся лицо метя в глаз. Морда лица испуганно дернулась и нагнула голову. Тычок ножа пришелся, В лобовой кости пропахал борозду на лбу, развалив кожу, соскочил возле виска. Первое правило рукопашного бойца, что нам вдалбливали, заключалось в том, что, применив действие, нельзя останавливаться и смотреть на результат, ибо это может быть последним, на что ты посмотришь. Поэтому, используя заряженную сторону тела, я сразу же ударил прямой с ноги в грудь этого типа. Его развернула, а левая рука уже метнула в меня какую-то херь на цепочке. Херь это, благодаря моему пинку пролетела мимо. Я же совершил падение всем телом в открывшуюся щель, его удержать вес падающего тела почти нельзя. Глазница еще поворачивался назад, когда я в падении сбил его плечом с облучка, и он грянулся на землю под колеса повозки. Последнее... Радостно наехала на него передним колесом, а кони остановились. Отметив мельком, что стоящее на груди колесо заставляло его корчиться, как препарированную бабочку, а значит, он не опасен, тут же блокировал руку первого, что с железным костетом неслась ко камне, шелестя, приделанной к навершию цепочкой, и так как ударить в полуобороте с колен трудно, Схватил руку, что блочил, и потянул дальше, но сообразил поздно, и часть инерции уже погасла. Поэтому я с силой выбросил его на обочину, и сам также безобразно упал на него сверху. Понимая, чем мне это может грозить, на противнике, вооруженного цепью, скрутился корпусом и тычковым лезвием попытался полоснуть тушку подо мной. Увы... Лезвие проскорешетало по какому-то кожаному нагруднику, покрытому заклепками, и хоть оставило глубокое рассечение, но не прорезало нагрудник до конца. Я встал и отскочил от моего противника, наступив ногой на его цепь. На тут же резко дернутая цепь заставила меня матерясь отдернуть ногу. Этот урод вскочил на ноги и, ухмыляясь кровавой улыбкой, подтянул к себе цепь, и стал размахивать ей над головой. Вот только кровь и рассеченного лба начала заливать его лицо. Размотав цепь, эта сука широко хлестнула на уровне, чуть повыше пояса. В момент, когда цепь достигла моего корпуса, я скрутился торсом, как бы помогая цепи обмотать меня. Так я уменьшил силу удара и поддернул бьющего на себя. Не останавливаясь, сразу скрутил корпус в обратную сторону, одновременно перехватив цепь другой рукой и продолжая ее рывок на себя. В эту секунду я пережил довольно неприятный спазм боли. Когда цепь намоталась на меня, то тяжелый шарик на ее конце довольно ощутимо ляпнул меня по ребрам. Подтянув к себе эту морду, залитую кровью, я силой пробил основанием стопы его колена, Нога не попала, идеально ровно, но бандюга скрикнул и завалился вперед. Тут уж я не сплоховал и ляскнул коленом ему в голову. Не вырубил, но добил его, дав по голове его же железным шаром, что болтался на моем поясе. Услышав топот копыт, я метнулся в сторону. Сработали какие-то глубинные рефлексы, вкупе с накачкой адреналином. Кончик... Остров Копье прошел рядом с своим ухом, а мимо проскакали два всадника, которые тут же начали снижать скорость и разворачиваться. Но, конечно, есть и сопровождение не могло не быть. Я тоскливо посмотрел назад на дорогу, откуда мы ехали, но, увы, горизонт был чист и никакого намека на приближающееся авто с моими друзьями. Всадники остановились, и тот, что был с копьем, снова в мою сторону. Краем сознания я отметил кривую ухмылку оставшегося на месте и понял, что в писец, так слитный, завораживающий, стремительно мог лететь только опытный, очень опытный копейщик. Повозка была в недосягаемости из-за того, что на моем поясе по-прежнему была намотана цепь, которая не даст мне туда заскочить. Другой конец был на кулаке этого бессознательного дятла, И тогда я принял решение сделать прием из хопки до Я никогда не видел этого приема и тем более не делал его. Я только мог надеяться на свою реакцию и широкую гарду упор, закрывающую руку нападающего. И вот когда кончик копья стал приближаться, мой стресс вкинул меня в туннельное зрение, Я начал видеть кончик копья и древко за ним. Больше ничего. Движение в моем восприятии замедлилось, а мой корпус стал скручиваться под знак вопроса, уходя с траектории удара. Кончик копья, как привязанный, стал следовать за мной, но моя рука предплечьем и в провороте с силой сбила его от меня в сторону и вниз. Это было феерично. Когда копье, клюнув, резко воскнуло в землю, Нападавший красиво взлетел вверх. Это было крутое движение вверх и испортило его последовавшее движение вниз. Я быстро развернулся и увидел изумленное и злое лицо второго всадника. Эта морда лица не предвещала мне ничего хорошего. Более того, этот перец не полетел ко мне во весь опор. Но он немного подъехал и спешился. Я тоже не ждал и успел отцепить от пояса цепь, поэтому мои передвижения стали куда как свободней, но из-за босых ног не совсем комфортнее. Мои маршалы были как раз на ногах того упыря с цепью. Спешившийся с шелеста вытащил короткую саблю, ну как короткую, не очень она и короткая, блин, и двинул ко мне, закрутив хорошую мельницу. Прям как казак черкесского разлива. Причем он пританцовывал, смещаясь по кругу то вправо, то влево, и, главное, сука, двигался ко мне. Пока позволяла цепь, я метнул в этого бублика шар, что держал в руке. Но он плавно и, не напрягаясь, танцевал ровно столько, чтобы тот пролетел мимо. А потом сделал рывок, и был бы для меня этот рывок последним мгновением моей бренной жизни если бы я не ждал чего-то подобного. Я упал, чувствуя, как в падении надо мной застонал воздух и дернуло волосы. Упал-то я упал, но не покатился назад или в сторону, как казалось бы надо. Я катнулся ему в ноги, ибо только в упоре рукопашной сшибки имел хоть какой-то шанс. Но этот козлик ловко прыгнул вверх и вперед. Вот только я не только катился». Я в отчаянии махнул рукой с тычковым ножом и пропахал икру ноги этого перца. Но я один, я такой ловкий гусь. Этот бублик, перепрыгивая меня, полоснул самым кончиком меня по спине в районе левой лопатки. Меня как будто огнем обожгло, и тут же по спине потекло теплое. Мы оба встали на ноги, повернулись. Морщись, с удовольствием заметил, как набухат штанина сабещика. Тот уже не плясал, но шагнул ко мне твердо, хотя и чуть скривил уголки губ. Я же чувствовал, как набухает на спине майка, и шагнул назад. Этот бублик посмотрел на меня с легкой полуулыбкой и сказал Хорошо за жизнь борешься, а ты же понимаешь, я не буду больше рисковать и просто нашинкую тебя ломтиками. — Прости, но оставлять тебя в живых никак нельзя. — Уйти-пути, какие мы грозные! — улыбнулся я и расслабился. Опаривший над нами гном на парашюте уронился кевру прямо на голову сабельщика. Еще через полчаса подъехал Ягов. — Ну, вот скажи, — сотый раз, наверное, выедал мне плешиван. как это тебя угрозило? Отвечать я не стал, во все сказал, и даже немного охрип. Да, и занят был. Собирал с этих мудаков свои вещи. С садника с копьем снял свои кулоны зарядки и защиты от арбалета и лука. Этот мудак оказался жив, хоть и поломал несколько костей при падении, но жив оказался ненадолго. Люди, которых мы освободили из повозки, просто и незатейливо забили его ногами. Когда узнали, куда и зачем их везли, причем топтали его все, даже молоденькие девчушки, и никто им не запретил. В числе перевозимых оказался дознаватель тайной службы короны. Он собирался ловить этих ухарей на живца, но так получилось, что до засады дело не дошло. Он также зашел пописать, как и я, не дойдя до работы и попал в кормовую базу, поставляемую кровососом. Теперь он понимал, куда и как пропадают люди, и кипел энтузиазмом. Ну, да флаг ему в руки. В общем, по возвращении в городок нам пришлось пройти кучу бюрократических формальностей, дать показания и прочее.